она ни разу не оглянулась, чтобы проверить, следует ли за ней кто-нибудь. Поглощенная мрачными мыслями о мести, она продолжала свой путь. То, что Луиза Пуэндекстер как будто тоже собиралась покинуть Хакале, мало утешало мексиканку. женской проницательностью она угадывала причину, но сама-то она слишком хорошо знала, что это лишь недоразумение.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 И сидором чится к кипарису.